23 Быть сильной, как амазонка. «Мафальда? Мафальда, проснись!» Слышится голос снизу. Я чувствую, что у меня ужасно болит щека, и открываю глаза. Передо мной все темно-серое, и я очень замерзла. Я облокачиваюсь о ствол, приподнявшись ветки, и прижимаю колени к себе. Вот только вокруг так темно, что я плохо ориентируюсь на дереве, и чувствую, что вот-вот упаду. По моим щекам бегут слезы, и я вытираю их рукавом. И вдруг вспоминаю о Филиппа. «Ты что, даже не взглянешь на меня?» Вдруг слышится голос Эстеллы. Ее почти не видно в сером тумане, но я все же различаю очертания ее тощей фигуры. Представляю себе ее силуэт, ярко-розовую помаду, черные глаза, обведенные карандашом, и руки, упертые в бока, как у Филиппа. «Даже не поздороваешься?» «Прости, пожалуйста. Я думала, ты в больнице. Хотела тебя навестить». Эстелла подходит к дереву, и я сквозь кору чувствую, как она прислоняется к стволу. «Как ты могла так поступить со своими родителями? Они тебя обыскались. К счастью, я догадалась, где ты». «Да, и правда, к счастью». моби молчим. «Где-то надо мной стрекочет цикада. Я так люблю цикад. Они умеют спускаться с деревьев» с любой высоты. Эстелла, а ты знаешь, почему коты не умеют спускаться с деревьев? Спрашиваю я, закинув голову. С деревьев? Отвечает она, тоже закинув голову. Ну да, знаешь? Конечно, если ты задаешь вопрос, все обязаны. Знаешь или нет? Разумеется. Ну и почему? Потому что не могут. Если они видят на дереве что-то интересное... Они используют когти и залезают на него. А что интересное, ягоды черешни, что ли? Может быть. Или может быть птички. А может они лезут за бабочкой? Может и так. А потом не могут спуститься. Вот именно. А почему они просто не спрыгнут? Коты ведь очень хорошо прыгают. Мафальда, на самом деле они просто боятся. Боятся? Чего? Спрашиваю я, свесив одну ногу с ветки бояться упасть и разбиться. То есть они боятся смерти? Ну да. Мы снова замолчали. Крепко обхватив ногами ветку, я перебираю руками мягкие цветочки моего дерева. Несколько лепестков падают мне на нос. Другие нежно касаются рук и с легким шелестом опускаются на землю. А ты боишься умереть? Тихо-тихо спрашиваю я, набравшись смелости. Эстелла лезет ко мне, отчего дерево все трясется и садится на ветку рядом со мной. «Конечно, боюсь. Ты сама боишься. Правда, Мафальда?» «Я боюсь темноты», – отвечаю я, играя с цветком, упавшим мне на ладонь. «Она уже наступила так, но ты не кажешься испуганной. Ты даже залезла на дерево». «Откуда ты знаешь, что она наступила?» – спрашиваю я, глядя на нее сквозь серый туман. Ее лицо так близко. Мне даже кажется, что я могу его разглядеть. Ну, у меня же есть третий глаз, совсем как у тебя. И ты расскажешь об этом родителям. Они и сами скоро все поймут. У твоих родителей тоже есть третий глаз. У всех мам и пап он есть. А я все равно не буду слезать. Отвечаю я, прижав коленки к груди. Эстелла хлопает ладонью по стволу. Отличная мысль. Здесь у тебя цветы, великан, бабушка. Ты уже с ней говорила? Я хотела, но...» Она не ответила. «Может быть, она спит? Ведь ночь на дворе». Мафальда. Уже почти утро. По моим щекам бегут слезы, и я отворачиваюсь, чтобы стелла не заметила. Она перебирается на ветку подо мной. «А знаешь, Мафальда, был такой кот, который все же умел слезать с черешни». Он жил много лет назад, когда египтяне только строили пирамиды и почитали кошек как божества. Однажды писарь фараона научил его любимого кота спускаться с деревьев. Писарь знал, что коты этого не умеют, и хотел сделать приятное своему господину. А какого цвета был этот кот? Он был серый, с рыжими пятнами. Прямо как от Тима Туркарет. Да, совсем как он. А в Египте тогда росли черешни? Конечно, росли. Самые высокие и самые красивые на свете. Но теперь их уже не осталось. А куда они делись? Их спилили и на их месте построили пирамиды. А, -а, а, так вот, тот писарь нашел замечательный способ, чтобы научить кота спускаться с дерева. Каждый день он сажал его на ветку и уходил. То есть он просто оставлял его на дереве? Да. И вот однажды он посадил его на последнюю черешню, которая осталась в Египте. Пирамида была уже почти готова, и черешня росла как раз там, где должна была находиться нижняя ступень пирамиды. И что же случилось с котом? Они что, срубили черешню, пока он сидел наверху? Сначала они так и собирались сделать. Но это было самое красивое дерево во всем Египте. В последний момент они решили ее не пилить, а построить пирамиду вокруг, чтобы черешня осталась внутри пирамиды вместе с котом. «Ты все придумала!» Эстела смеется. «А коту удалось спастись?» «Конечно! Он же не хотел всю жизнь провести в пирамиде. Он бы умер. Потому что у него не было еды и воды. Да, и света в пирамиде тоже не было. А коты ненавидят темноту. Я знаю» поэтому у них глаза светятся, как фонари, и видят даже в темноте. Котам повезло. Это точно. И все же кот очень боялся оказаться в пирамиде один-одинешенек. И пока рабы возводили вокруг дерева высокие стены, он жалобно мяукал. Но никто не подумал помочь ему спуститься вниз. Все кричали писарю, что он должен спасти кота, пока не поздно. Но тот лишь отвечал, что кот, достойный фараона, должен уметь сам спускаться с дерева это жестоко». «Да, пожалуй». И вот когда рабы собирались положить последний камень, кот оторвал лапы от ветки и в несколько прыжков оказался на земле. Так он смог спастись. А фараон обрадовался, что у него такой необычный кот. Он так сильно обрадовался, что подарил коту вечную жизнь. «Ух ты! То есть кот фараона все еще жив?» «Так говорят. Вот эта история». «Этот кот и правда очень хотел спуститься с дерева». Улыбаюсь я. «Потому что в страхе жить нельзя, Мафальда». «Вот оно что! Если боишься, не выживешь». Я расплываюсь в улыбке. Хоть я и не совсем поняла эту историю при египетского кота, но она такая же красивая, как музыка Филиппа, и от нее хочется плакать. Я поворачиваюсь к Эстелле, которая уже начала спускаться вниз. «Ты куда?» Подумай над тем, что для тебя самая важная, Мафальда. Отвечает Эстелла и спрыгивает вниз. Жить здесь, на черешне. Ты в этом уверена? Да, это последний пункт в моем списке. старом или новом? каком еще новом? Посмотри в кармане. Отвечает Эстелла, и мои пальцы нащупывают смятый листок, похожий на тот, из которого Филиппа сделал шарик. Я достаю его, и хотя ничего не могу прочитать, Я все равно узнаю его. Это мой список. Список Мафальды. Что для меня дороже всего и чего я уже не смогу. Я слышу громкий голос Эстеллы и понимаю, что это не сон. Видишь, нужно лишь изменить название. Что для меня дороже всего. И только ты уже на дереве, Мафальда, и ты залезла на него, почти ничего не видя. Если бы кот не понял, что для него важнее всего – его бы замуровали. Понимаешь? Я молчу, крепко обняв ветку, но в то же самое время слышу собственный голос. Я ничего не вижу, Эстелла. И мне страшно. Очень. Если бояться, не выживешь, Мафальда. Давай лучше я помогу тебе спуститься. Поставь ногу вот сюда. Вот так. Да, умница. А теперь прыгай вниз. А ты меня поймаешь, Эстелла молчит в ответ. Я сижу на ветке, свесив ноги в пустоту. Я даже не знаю, высоко ли сижу. Серая пелена немного светлеет, и я понимаю, что наступило утро. У меня болят руки и колени, ведь вчера я сильно упала. Мне хочется прыгнуть вниз, но страх побеждает. Козима так и не спустился с дерева, я это точно знаю. Он был сильный, а я просидела на нем всего одну ночь или даже меньше. «Эстелла, помоги!» Эстелла не отвечает, но я слышу ее голос внутри себя. И он говорит, что я должна справиться сама. Неужели я хуже какого-то толстого кота? Я закрываю глаза. Вокруг все становится черным-причерным. Не видно ни луны, ни полярной звезды. Я так устала. Лучше уж я упаду и ударюсь головой. Тогда меня отвезут в больницу и положат в одну палату с Эстеллой. Но от этой мысли становится еще страшнее. Эстелла и Филиппа – вот кто для меня важнее всего, и поэтому я не могу просто взять и сдаться. «Никогда не сдавайся!» – повторяю я про себя. «Никогда не сдавайся!» Я открываю глаза, отрываю ноги от ветки и соскальзываю в пустоту. Кажется, ветка черешни поддерживает меня, так что я отпускаю руки и прыгаю вниз.